Полдень дошли до Палонного, где пленных ожидали новые солдаты. Они разделили транспорт на несколько частей и каждую часть увели в сады, где были кухни. От одной к другой ходил высокий офицер и приказывал выдавать пленным обед и хлеб. Письмо, которое передал фельдфебель, делало чудеса, и швек, увидев, что из огромной кучи отчитывают громадные, похожие на кирпичи хлебы, успокоительно заворчал: "Правильный человек". Наверное, он сделаем хороший нагоняй. Затем пришёл взводный командир и построил пленных по десяти. За ним русский солдат вывел по одному из каждого десятка, дал каждому по большой железной миске, ржавой и грязной, и на спине каждому написал мелом: 1, 2, 3, 4 и так далее. Он приказал пленным помнить свой номер и отвёл их под крыжи, где повара уже мешали квашами щи в огромных котлах. Так швейку, у которого на спине была написана тройка, передал своему десятку щи, между тем как копрал делил на 10 частей хлеб и куски мяса. Все окружили миску, и вокруг было слышно только чавканье и стук ложек о зубы. Щи были страшно горячие, но никто не предлагал их остудить, и никто на них не дул. Щи моментально исчезли, От мяса осталось одно воспоминание, от хлеба ни одной крошки. Пленные сидели на земле, усталые, с блаженным выражением на грязных лицах и ждали, что будет дальше. Сахара, казалось, уже была пройдена, и они надеялись, что останутся под пальмами. Среди них проходили русские солдаты, возвращавшиеся с обеда. Они несли в руках маленькие котелки, пускались в разговоры с пленными, а затем Высыпая остатки еды им на ладоне, улыбаясь широко и добродушно: "О, пан, бери. Кушай, кушай на здоровье". С одним из таких врагов своего императора Швик разговорился о том, какое в Австрии солнце и сколько там земли приходится на человека. Они оба не понимали друг друга и были оба рады, когда солдат предложил Швику, чтобы тот подержал ладони, на которые он высыпал содержимое своего котелка. и затем ушёл. Фью, фью, фью, засвистел Швейк, перебрасывая с руки на руку полученный подарок, который залил ему руки. Это была какая-то смесь из маленьких круглых жёлтых твёрин, между которыми выглядывали шкварки. Опять какая-нибудь гадость, сказал Швейк Капралу, также заинтересованному наблюдавшему за ним. Как бы опять не отравиться? Что с этим делать? Курить, есть, варить, Чёрт возьми, воскликнул настороженный учитель, которого выкупили утром в озере. Да ведь у нас этим кормят кур. Господа, дайте это же проса. Это у них на сладкое в обед подаётся. Кто-то из рядом стоявшей десятки, получившей также в подарок пшённую кашу, закричал: "Тют-тю-тю-тю!", -тю -тю -тю -тю», будто звал кур, а швек на это громко закукарекал. Но вскоре пришёл офицер и отдал распоряжение отвезти пленных в реги. Затем он крикнул: "Вот, отдыхайте, высыпайтесь до самого утра". Вечером их снова отвели на кухню, где они, кроме супа, получили ещё по три куска сахара. "Бравый солдат Швик" в этот день засыпал с блаженным ощущением и сам про себя пел песню. "Солдат приходит в кабак"